Глава тридцать четвертая Попытка образумить людей — Что от нас требуется? — первым пришел в себя Арджун от полученных известий. — О, сущий пустяк! — с напускной беззаботностью воскликнула кобра. — Да, — парень недоверчиво прищурился. Услышав от кобры, что от них требуется сущий пустяк, Арджун понял, что у них проблемы. Причем большие. Впрочем, это было ясно и без издевок кобры, ведь танки на подступах к Тадж-Махалу это вам не шутки. — В чем заключается наша миссия? — включился в разговор Виджу. Кобра помолчала, наслаждаясь всеобщим вниманием, и ответила. — Вам необходимо сохранить мир на земле. — Но что мы можем сделать для этого? — не поняла Наташа. Зная, что двумя словами не отделаешься, Кобра завела свой длинный монолог. — Сейчас у каждого из вас есть в душе обида друг на друга. — Не говори глупости Кобра! — рявкнул на Нью-Виджу, беспардонно перебив. — Все мы — одна большая сплоченная семья. — Я так и поняла, — Кобра окинула его недовольным взглядом, негодуя, что он посмел прервать ее величественную речь. — На самом деле ты злишься на брата что он забрал нишу, и после этого твой неприступный дворец спал, обратившись в черный мавзолей, который так уязвим перед нападками вооруженных людей, а твой брат злится на тебя за то, что ты запер у себя нишу, а сегодня не смог удержаться и раскрыл тайну его любви к Тане. — Но это ложь! — вскричал Арджун и кинулся к кобре с намерением придушить мерзавку. — Я не люблю Таню! — но виджу и Таня повисли на нем, не давая сделать глупость. «Тише ты, тише!» — пожурила его кобра, наслаждаясь гневом, блещущим в его глазах. «А вот теперь ты еще ненавидишь и меня. Боюсь, что от всплеска твоего гнева в мире людей стало еще напряжение так что поумерь свой пыл и дай рассказать. Тем более, что все вы знаете, что я не обманываю». И говорю, пусть и горькую, на правду. Так вот, у каждого есть обида. По поводу Ниши и говорить не стоит. Она злится и на Тару, и на Виджу, и на тебя, Арджун. Так что ее душа и вовсе пышет гневом. Признайся, Арджун, тебе и самому было бы неприятно, если бы ты узнал, что твой брат целовался бы с Нишей, и что она полюбила его». Арджун вновь кинулся к кобре, но виджу встал на его пути. «Что, правда, глаза колет?» — усмехнулся виджу «Хватит дергаться, а то я воспользуюсь тем, что ты ранен и обессилен, и как следует отделаю тебя». «Попробуй», — зло прохрепил Арджун. Но тут кобре уже надоели их склоки, и она прикрикнула на возмутителей спокойствия. «Саксена, если вы оба сейчас не успокоитесь, то я покину вас» и разбирайтесь со своими проблемами, как хотите. Парни притихли, и Кобра продолжила. — Вот я и добралась до четвертого участника вашего квартета. Надеюсь, что всем ясно, что у Тары очень большая обида на Арджуна. Да, и на Нишу. — На меня? — в изумлении воскликнула Наташа. — Вот это да! Она нежилась в объятиях моего парня, и еще после этого она на меня в обиде... — Потрясающе! — Ниша, ну, хоть ты можешь не всплескивать руками и не возмущаться, — бросила в ее сторону кобра. — Как бы там ни было, но ты стоишь каблуками на шее ее любви к Арджуну, поэтому обида у нее есть. Таня с Наташей обе открыли рот, чтобы гневно высказаться по этому поводу, но кобре было уже не до них, и она продолжила. — Все ваши склоки и обиды несут отпечаток на поведение людей. Вы должны простить друг друга, ведь только искреннее и абсолютное всепрощение послужит залогом мира на земле. Запомните, надо научиться прощать. Как бы тяжело не было простить, но это надо суметь сделать. Гнев, злость и обида не могут быть созидателями добра. В тот миг, как вы сможете простить друг друга, произойдут перемены. — Но для этого вам стоит позаботиться о начале проведения мирных переговоров с властями Индии. Полагаю, что для этого вполне хватит двоих парламентеров — Арджуна и Виджу. Виджу нахмурился. Он никогда не боялся смотреть в глаза опасности, но в данной ситуации появление на земле означало самоубийство. — То есть ты думаешь, что если мы выйдем из подземелья, то в нас никто не будет стрелять? уточнил он, надеясь, что у кобры есть какой-то план. Впрочем, он не ошибся. План у нее действительно был. «Если каждый из вас выйдет на поверхность в том месте, где для него открылся вход, то беды не миновать», — сообщила она. «Ты думаешь, что можно передвинуть место входа?» — обрадовано предположила Таня. «Тогда давайте перенесем его подальше от Индии». «Нет, Тара, это невозможно». «Выход отсюда всегда находится в том самом месте, где был вход, и изменить это невозможно. Но у меня есть идея. Я могу попробовать воспользоваться властью, данной мне моим господином, богом Шивой. Я могу перенести Арджуна и Виджу в какое-то место, которое покажется им наиболее выгодным для переговоров. Но, к сожалению... Это не может быть за пределами храмовых комплексов. Если хотите, это может быть один из мавзолеев или пост главнокомандующего или крыша черного или белого таджа. Выбирать вам. Арджуна и Веджу, не сговариваясь, воскрикнули. — Нам нужно на середину моста! Кобра ухмыльнулась и спустилась вниз. — Встаньте рядом! — велела она. — Арджун понял, что в считанные секунды он окажется на мосту под прицелом сотен автоматов и снайперских винтовок. Пойти туда означало умереть, но так было надо. Надо было постараться спасти оба мавзолея и избавить людей от рабства желаний. Люди должны научиться управлять даром, чтобы не быть для других людей из альтернативной реальности лишь городом забвения, городом неудачников. Нельзя допустить, чтобы и дальше энергия тех, кого принято в том мире называть бездарными, продолжала сливаться в мировой океан, давая силу тем, кто живет в альтернативной реальности. Это несправедливо. Такая форма откровенного рабства претила парню. Он жаждал справедливости. Арджун посмотрел на Наташу. Возможно, сейчас он видел ее в последний раз в жизни. Сердце глухо ухнуло, и Арджун сам не заметил, как подошел к Наташе. Он не чувствовал, как идет, а только лишь видел, что она все ближе и ближе. Несмотря на временную размолвку, он не мог уйти, не простившись. Подойдя к Наташе, Арджун протянул руки и, пропустив ее волосы сквозь пальцы, нежно взял в ладони ее лицо, такое родное и любимое. — Я безумно люблю тебя, — прошептал он. Она промолчала, ощущая, как предательски задрожали ее ресницы. Обида и боль предательства все еще угнетали ее сознание. Наташа, я никого и никогда не любил так, как тебя. Мое чувство к тебе сильнее всего на свете. Запомни это и никогда не забывай, даже если мы с тобой больше никогда не встретимся в этой жизни. Его слова набатом отозвались в сердце девушки, и она заплакала. Почему-то сейчас уже для нее стало неважно, что произошло у Арджуна с Таней. Единственное, что имело смысл — Это ее любовь к нему. Любовь, испепеляющая душу дотла. Она поняла, что его слова искренни. Тяжесть очередной разлуки, черной молнией пронзила ее сердце, разрывая его на части. В груди защемило. — Арджун, я тоже тебя люблю и буду любить всегда, несмотря ни на что. Парень судорожно втянул воздух и припал к губам возлюбленной. Этот поцелуй был сладок и в то же время настолько горек, что, казалось, от него горели губы. От нахлынувших эмоций можно было сойти с ума. Отчаяние, смешанное с предчувствием беды, обострило все чувства. «Мне долго тебя ждать, Арджон!» — услышал он голос кобры. «Я же уже сказала, чтобы вы с Веджу встали рядом!» Арджон с тяжелым сердцем разомкнул объятия и послушался кобру, встав рядом с братом. Кобра медленно обползла вокруг них отчего на полу стала проступать красная линия, свет от ее тела. Как только круг замкнулся, парни услышали свист в ушах и ощутили игру ветра в волосах. Головокружительный полет сквозь темноту озарился вначале снопом искр, а затем обернулся светом дня. Яркое солнце ослепило их, отчего братья зажмурились, но тут же распахнули удивленные глаза. Они стояли посреди моста, а вокруг них все так же сохранялась напряженная обстановка. Люди в военной форме оберегали подступы к мавзолеям. Арджуна и виджу никто не заметил сразу, поэтому у них было несколько секунд, чтобы взять ситуацию под контроль. Первое, что почувствовал Арджун, это был прилив физической силы. Рана перестала беспокоить его, головокружение и слабость отступили, и на смену им пришли бодрость и ясность мыслей. Каждый из братьев обернулся в сторону своего принца. Теперь они стояли спина к спине, пристально глядя на своих мраморных покровителей. Почему-то именно сейчас Арджуну вспомнилось, как однажды он уже стоял вот так на этом самом мосту, только к нему прижималась спина Наташи, а перед глазами был не белый, а черный принц. В тот момент они с Наташей должны были переломить землю, чтобы проникнуть в призрачный мир черного мавзолея. Они влияли на ситуацию сообща, и у них все получилось. Но получится ли у него слаженно действовать с Виджу? Он не ощущал к брату того доверия, что испытывал к Наташе. И как так могло получиться, что родной брат стал чужим человеком? В ответ на свои мысли он получил импульсы, исходящие от Виджу. Тот тоже не сильно доверял Арджону. Виджу считал, что если бы он один оказался в своем черном принце, то толку было бы больше. Виджу всегда знал, что надо делать с полученной властью и даром. Он быстро бы раскидал всю военную технику, чтобы та не могла причинить вред, а потом уже можно было бы приступить и к мирным переговорам. Но тут неожиданно мысли братьев потекли в одном русле. «Раскидать танки, говоришь?» — мысленно спросил у Виджу Арджун. «Было бы неплохо», — так же мысленно ответил Виджу, ухмыльнувшись. «Но вначале стоит попробовать мирный подход» предложил Арджун. Иначе мы будем сами повинны в начинании бойни. Ведь Жубы, конечно, больше устроило сразу перейти к решению вопроса силовым путем, но Арджун был прав. Вначале надо использовать все шансы на мирное урегулирование проблемы. Военные пока не заметили двух парней, внезапно появившихся на мосту. Бойцы замерли в готовности отразить атаку нежданного противника или защитить подступы к мавзолеям от желающих овладеть даром, но тут они ощутили порывы ветра, которые крепчали с каждым разом. Казалось, что ветер, взявшийся не весть откуда, пронизывал их насквозь, пронзая душу своими леденящими потоками. Солдатам и в голову не могло прийти, что причиной этого аномального ветра были двое парней. Мощь, которая затаилась внутри братьев, принадлежала двум мавзолеям. И теперь молодые хранители душ черного и белого принцев пытались оградить себя броней, на случай внезапной атаки со стороны военных. Именно из-за этого и возник ветер. Он собирал энергию со всех, кто находился в пределах храмовых комплексов, и с ее помощью возводил невидимый барьер, способный уберечь Арджуна и виджу от обстрела. Арджун воспользовался даром, и во сто крат, усилив свой голос, произнес. «Господин главнокомандующий, прошу вас остановить военные действия». Неужели вы не понимаете, что разрушение архитектурных ценностей Индии недопустимы? Прежде чем взрывать оба Тадж-Махала, вы обязаны узнать о той великой силе, которую несут эти строения. Дар, которым они способны наделить людей всей нашей планеты, является уникальным. Он способен обеспечить людям комфортную жизнь и привести их к счастливому существованию. «Кто это говорит?» – вскричал главнокомандующий, поднося к арту громкоговоритель. «Я тот, кто обладает этим даром и способен продемонстрировать вам всю его мощь». «Нет, спасибо, не надо. До да вас были те, кто демонстрировали». Они не могли совладать с полученной энергией, поэтому они натворили много бед. Прежде они должны были научиться управлять своими мыслями и желаниями. Дар, направленный в мирное созидательное русло, не имеет цены». Военный помолчал, подвергая сомнению слова говорившего. Со своего места Арджун и виджу увидели, как он заинтересованно оглянулся по сторонам, будто разыскивая кого-то. — А ты вообще где? — вновь спросил главнокомандующий, уже перейдя на «ты». — Что за олух? — мысленно бросил брату виджу Стоим у всех на виду, а нас никто не видит. И тут начался переполох. Их заметили. Братья буквально ощутили, как в них уставились смертельные глазницы оптических прицелов и дуло автоматов Даже танки не поленились развернуть в их сторону свои дула. — Стойте на месте! — скомандовал военный. — Один ваш шаг, и вы оба будете убиты. — Странное у вас представление о мирных переговорах! — вскричал Виджу. — Мы против силового воздействия, направленного на мавзолеи. Мой брат сказал, что мы не желаем никому зла. Мы лишь хотим защитить оба Тадж-Махала и научить людей пользоваться даром, творя добро. В воздухе повисла напряженная тишина. А затем военный начал вновь. «Не знаю, что ты называешь даром, но если речь идет о той разрушительной силе, которая буквально вчера унесла множество жизней, то такой дар не нужен людям. И я намерен положить конец бесчинствам. Таких, как ты, нужно истреблять. К тому же я не позволю еще кому-то добраться до этих ужасных мавзолеев, которые могут истребить человечество. Через полчаса от них останутся лишь руины. «Нет!» Разом закричали Арджун и Виджу. В безумном порыве Виджу кинулся в сторону главнокомандующего, но тут ощутил, как о его броню начали бить пули. "Ах, вы так!" взревел Виджу и метнулся обратно к брату, тоже стоящему под градом пуль. "Надо преподать им урок вежливости", прокричал Виджу. "Тогда нам надо объединить нашу мощь. Арджун, тебе пора воспользоваться энергией белого принца", прокричал Виджу под нарастающий звук канонады. «Полностью с тобой согласен», — сообщил Арджун, перекрикивая звук вертолета, зависшего над ними. «Я чувствую, как она струится по моим венам. Я тоже наполнен силой черного принца», — откликнулся брат, черпая энергию черного мавзолея. «Тогда начали», — дал команду Арджун. Завыл ветер. Огромные тучи пыли и песка налетели на военных. Они забивались в глаза, нос, рот, не давая дышать. Благодаря такой завесе... Братья временно пропали из вида. Им не нужны были жертвы, поэтому для начала парни решили избавиться от самолетов, которые при такой видимости могли нечаянно нанести удар по мирным жителям. Воздев руки к небу, Арджун и виджу собрали грозовые облака, заставив их зависнуть над Агрой. Из-за низких черных туч день превратился в ночь. Молнии оставляли кровавые росчерки на хмуром небе, выхватывая из сумрачных глубин силуэты самолетов, срочно уходивших на запасные аэродромы. Атака с неба теперь была невозможна. В такую погоду полеты невозможны. Неестественно громкий звук грома оглушил всех присутствующих. Некоторые грозные вояки побросали автоматы, чтобы закрыть руками уши. Такой грозы Агра никогда не видела. Казалось, что сами боги разгневались на людей за желание уничтожить мавзолеи, и теперь пытаются образумить их. Братья призвали к себе силы своих покровителей, белого и черного принцев. Арджун и виджу продолжали выплескивать свой гнев на военных, готовых тупо выполнять приказы главнокомандующего, не задумываясь, к чему приведут их действия. Арджун резко опустил руки, и из разверзшихся туч хлынули бесконечные потоки дождя. Ливень был неимоверной силы. Вода смела на своем пути взрывчатку, заложенную под стенами мавзолеев, а тайфун, вызванный виджу, проник внутрь и, подхватив тяжеленные ящики с динамитом, вынес их наружу и поглотил своей ревущей пастью. Военные с ужасом смотрели на разыгравшуюся стихию. Если бы не приказ стоять насмерть, они бы уже покинули очаг природного бесчинства. Тут рядом с мостом ухнул снаряд, выпущенный из танка. Арджун покосился на то место, откуда прилетел снаряд, и, вскинув руку, направил туда поток энергии. Дуло танка стало искривляться, пока не стало похоже на опущенный хобот слона. Но рядом стоящий танк произвел более прицельный выстрел. Снаряд попал в броню братьев. Удар был настолько сильным, что дрогнул мост. Парни повалились. При падении их броня на мгновение пала, но вот они вновь спина к спине и непробиваемый панцирь брони вновь защищает их. Однако из-за того, что молодые люди не хотели причинять вред нападавшим, те осмелели. Военные увидели, что парни только обороняются и не атакуют, поэтому солдаты пустили в ход артиллерию и гранаты. Им был дан приказ любой ценой выбить двух юных смутьянов с моста. — Мы долго не выстоим! — прокричал Виджу. — Силы не равны! — Виджу, мы должны выстоять! Мы должны! Арджун не желал сдаваться. Они должны победить. Они должны спасти оба Тадж-Махала и выжить сами. Просто должны. «Арджон, силы не равны!» — прокричал Виджу еще раз, изо всех сил стараясь вытянуть энергию Черного Принца, которая начала истощаться. «Скоро броня падет!»